Нет, не из-за угла. Но если они ночью встретились, и он вспылил, и разве он не грозил? И все она, изменница, клятва преступница. Разве была она честной женою, всегда робщай и тоскуя? И вот казнь. Она в изнеможении прислонила голову к высокой спинке венского стула. Анна Ивановна на веранду вышла, разгоряченная от суеты Вера Сергеевна.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 увидев стоящего в дверях Ивана. «Виноват», — сказал он, переминаясь, — «там барыню просят. Хотят беспременно видеть». «Кто?» — спросила Анна Ивановна. Вера поднялась к коленей, но еще не разжала руки с одним отогнутым пальцем. Иван опять замялся. «Все, анис? Николай Петрович? Шумят?» «Он!» — вздрогнув всем телом, воскликнула Анна и торопливо, испуганно сказала. «Нет, нет, только не теперь».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 «Да мораль про нас пущать! Смеем ли мы?» И, быстро повернувшись, оставил сеня. В страшном упадке настроения вернулся домой Николай. «Ты там был?» — с укуром и тревогой спросил его Яков. Николай швырнул шляпу. «Там. Все подозревают меня. Все. Даже и хам, Иван. Я ему морду разбил». «Николай? Да-да. Так-таки и разбил. И жалею, что мало».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 Зачем тебе ее сейчас надо видеть? Убедить, что не я? Захаров скажет, и все объяснится. Но мне тяжела каждая минута сомнения. — Почему ты знаешь ее мысли? — Я чувствую. последний раз я был так резок. — Замечательно. С грустным ласковым укором сказал Яков. — Все время ты склоняешь. Я, меня, мне. Подумай же и о ней. Пусть она подозревает.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 «Всегда победимо?» «Хотя бы на время, до первой бессонницы». «А ты работай, ходи больше, утомляйся, и не узнаешь бессонницы». Бена, шутя ответил Николай. «Хорошо. Пойдем есть и за едой составим рецепт беспечального бытия». Он стало потянулся. «У Некрасова есть строка. «Труд всегда меня животворил. Я всегда ее понимал».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 все ее мечты и надежды, погрузив ее сразу в беспросветный мрак и отчаяние. Не будь Лизы, она бы не задумалась. Нет, это страшно. Она просто ушла бы в монастырь и осталась бы там замаливать грехи своей мысли. Сзади в коляске ехали Можаева, муж и жена. Он крепко спал, несмотря на толчки неровной дороги, а она, как и ее гостья, терзалась тоскую, столь же сильную,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 Ах, скорее бы. И она стала думать о том времени, когда Анохов позовет ее за собою, и она разом сбросит в себя ненавистные цепи лжи и притворства. Минутами ей так и казалось, что она не выдержит такой жизни, продлить она еще немного, а тут еще новое осложнение с этими векселями.